Глава 16. Перемены. Сколько новостей случилось дома, пока я был в лагере, сколько событий. Они наверняка специально ждали моего отъезда, чтобы случится на зло без меня. Я всегда был на них невезучий. Стоило мне где-нибудь зазеваться или посмотреть в сторону, как сразу же за моей спиной что-нибудь случалось. И все кричали: "Смотри скорее!" Да куда же ты смотришь? Туда гляди. Эх ты, не видел. И теперь я тоже не видел, как пришли в разрушенный дом наши солдаты, как они в два счёта достроили его до последнего третьего этажа, как экскаватор прорыл траншею до конца нашей улицы, как её потом засыпали всем песком из моей горы и как в наш дом привезли новенькие газовые плиты, белые с чёрной крышкой. Толик Семилетов никуда не уезжал. Он всё это видел и рассказывал мне с отличными подробностями, как он умел. А ещё он сказал, что бердёи забрали в милицию за музыкальные инструменты и хотели ещё забрать мешку Фортунатова в место свидетеля. Но родители его не пустили и из перепугу отправили в деревню исправляться. А от чего исправляться, так и не сказали. Потом незадолго до моего приезда приходил Сморыга, искал меня как изменника и запретил всем ребятам с нашего двора ходить в Таврический сад. не то налетится, а своей шайкой-бандой, и не знаю, что сделает. Ну, ладно, уговаривал я себя, можно ведь прожить и без таврического сада. Что такое сад по сравнению с лесом, в конце концов? Огороженный кусочек, полно народу и взрослые, цветы не рвать, по газонам не ходить, кому это интересно? Уж очень мне не хотелось снова вступать в шайку-банду, даже думать о них было противно. Мы с Толиком ходили в школу и домой не через сад, а по улице, мимо ограды. Это было немного скучно, немного стыдно, но никто не знал, а сами мы никогда не говорили об этом, сворачивали от ворот, не сговариваясь. Один раз мы все же увидели их в глубине. Это было уже осенью, когда падали листья с кустов, и сквозь прутья стали видны все далекие аллеи, скамейки и голубые киоски, и белые точки... на крышах изоляторы с проводами. Сначала я заметил вдалеке красное пальто среди жёлтых листьев, а потом и девочка внутри него. Она сидела на скамейке, читала книгу. Я смотрел только на неё. Просто люблю красное на жёлтом. И не заметил, откуда вдруг появился сморыга и Серёжа Вася. Они пришли и сели на ту же скамейку, на другой конец. Из далека было не разобрать, что они там сделали и сказали ей. Только вдруг она вскочила, шагнула на них, потом закрыла лицо книгой и бросилась бежать прочь, не разбирая дороги, прямо по листьям через кусты. До самого выхода её бегущее пальто мелькало среди деревьев. А эти двое остались на скамейке и делали вид, будто ничего такого ни в чём не виноваты. То ли кто же всё это видел и сказал, что они теперь всегда так, не хулиганят открыто, а из-под тишка делают страшные подлости. А потом сидят, как ни в чём не бывало. Или натянут вечером тонкую проволоку между деревьев и ждут в стороне, чтобы кто-нибудь упал. Это для них самое большое удовольствие, лучше цирка. Если бы их сфотографировать в это время, сказал он, и напечатать в газете, тогда бы они узнали. А так ничего с ними не поделаешь. Он теперь увлекался фотографией и считал, что это страшная сила. Я видел его снимки. На них всегда было одно и то же: какие-то люди идут по улице, садятся в автобус, дают друг другу прикурить. Кто это такие, спрашивал я. А это кто? А это родственники твои, что ли? Но он не знал. Это все были совершенно незнакомые ему люди. Зачем же ты их снимаешь? Только плёнку зря тратишь. Снял бы лучше Таврический сад или наш дом, чтобы можно было узнать Ты просто обязан снять наш дом на память. Да он ведь и так стоит, никуда не девается. Вышел и смотри, а эти люди сели в автобус и уехали. И нет их навсегда. И автобуса тоже нет. Ну и что? А у меня есть, вот, видишь? Да пусть бы уехали. Тебе жалко, что ли? Вот именно, что жалко. А тебе неужели нет? Нет? Разве что вот этого лётчика немножко Он тоже уехал. Конечно, все не уехали. А у меня остались. Вот, смотри, сколько хочешь. Но я уже не спорил. Пусть его раз он такой странный. Тем более, что мне очень нравилось смотреть, как он проявляет, сидеть у него в комнате при прекрасном свете, развешивать негативы и думать про что-нибудь вообще, про что-нибудь такое, где даже не обязательно был бы я. Например, про паровоз, про пар, который его, конечно, движет. Неважно, веришь ты в это или нет. Про течную войну, воронки и бронебойные снаряды или про людей на негативах. Они все были как седые негры в белой одежде и уезжали, уходили, убегали. Действительно, куда они все? Стольком приятно было помолчать и подумать так в тишине. И никто нам не мешал. Даже его мама не входила в комнату без стука, всегда спрашивала: "То ли к тебе можно?" И если нельзя, то она слушалась и уходила. Она тоже очень нравилась мне, такая приветливая и не лезла с расспросами. А дома у нас совершенно некуда было спрятаться. И это надо было терпеть, пока не приедет папа. Он прислал письмо, что вернётся на совсем к Новому году, и тогда мы переедем в новую квартиру и будем жить все вместе. Я почему-то был уверен, что новую квартиру нам дадут в отстроенном доме напротив. Папа, приезжай скорее, а то я забыл тебя совсем, не смогу знать, когда ты войдёшь, так я ему написал. В общем-то, все они жили теперь довольно дружно: мама Ксения Сергеевна и Надя, не говоря уже про Катеньку, обедали все вместе, по очереди готовили и покупали, давали друг другу понасить свои платья и кофты. А Катенька каталась по земле в моём старом пиджаке, который теперь считался её пальтишком. Однажды она принесла мне в подарок какую-то паршивую гусеницу. Я хотел её тут же выкинуть, потом спохватился и тоже начал врать ребёнку, что это мол редчайший экземпляр, раньше водился только в Австралии и тра-ля-ля. Какой она молодец, что первая нашла её и поймала. Она была очень довольна, а мне что? Мне не жалко. Но всё равно это хуже нет, если нельзя остаться дома одному, когда захочешь. Только залезь в головы под одеяло, особенно если у тебя есть дорогая вещь, которую другим нечего цапать и смотреть. Я говорю про книгу, которую подарил мне Волков, и которую я, как приехал, спрятал высоко на буфет. Больше у меня не было никакого своего места. Но на буфете она пролежала 2 дня, а на третий дома была повальная уборка. И когда я пришёл в школу, то застал страшный разгром, а под потолком увидел Надю. Она стояла рядом с буфетом и на вершине лестницы с тремьянки, с мокрой тряпкой в руке и читала мою книгу. "Нельзя!" закричал я. "Отдайте!" Надя чуть не свалилась от моего крика. Быстро спустилась на несколько ступенек пониже и спросила: "Что ты? Что с тобой?" И действительно, с чего это я Ну книгу всё же отдала. И я забегала по комнате в поисках безопасного места. Из-за уборки и разгрома открылись самые тёмные и неисследованные углы. Я выждал момент, когда все отвернутся и спрятал заветную книгу за спинку дивана. Туда уж никто не сунет носа, думал я. Но в тот же вечер Катенька, уже играя с ней на полу, делала из неё домик для резиновой лягушки. А потом ещё через неделю был случай, когда Ксения Сергеевна ставила на неё чайник. И тогда я понял, что нет другого спасения, как носить её всё время с собой: и в школу, и в кино, и на экскурсию, и в магазин, если пошлют. Я носил её в портфеле или в сетке, или просто в руке. И скоро все начали приставать ко мне: "Что это за книга? И зачем её с ней вечно таскать? Не хочу ли я показать, что стал очень умный?" И нельзя ли дать почитать? Но я не давал. А потом переставать перестали, привыкли. Только однажды я слышал, как двое учителей разговаривали обо мне. И один сказал, Боря Горбачев, это тот мальчик, который всегда с книгой. Вот-вот, именно этот мальчик, — ответил другой. Ну как же, я его отлично помню. Теперь у меня тоже была примета, как у других. Длинный, толстый, рыжий. А я был тот, который с книгой. По-моему, это ничуть не хуже. Во всяком случае, я был не против